Глава 30. Ту ночь натиск темных тварей был особенно яростным. Тогда упыри почти прорвались в крепость. Под ядрами пороков, под серебряным дождем стрел и огненным ливнем зажигательных и разрывных снарядов упыри добрались до внешних укреплений. Преодолели осиновый тын, перевалили через ров, влезли на вал, вскарабкались на стену, усеянную серебряными шипами. Перехлестнуть через забарала на замковый двор им, правда, не удалось. Но бой был жаркий. Бой был в самом разгаре, когда вдруг воевода окрикнул севалододесятник Федор. РЖБ. Всего два слова и взмах мечом, как пирштом указывающим куда смотреть. С пленка Фёдора слетели чёрные брызги, кровь только что срубленной нечисти. Брызги упали на маленькую исхочившуюся фигурку в длинной кольчужной рубахе с чужого плеча. Кольчуга, подобно рыбьей чешуе, отливала в свете огней и факелов серебром. А под защитной чешуёй растекалась красная ЖБ. Рядом лежал, упыри насквозь пропоротый небольшим мечом девушки. Тварь, которую не заметили ни Всеволод, ни Федор, проскользнула сзади и наткнулась на ЖБ, или Эжбет, наткнулась на тёмное отродье, и вот она, убита, ранена и спита, непокрытая голова. Шлем скатился куда-то под стену. Разметанные рыжие волосы, не длинные, но и не такие короткие, как положено отроку. Теперь-то всем видно, что за оруженосец такой у русского воеводы, всем ясно. Если, конечно, есть у кого-то сейчас время и возможность обращать на это внимание. Если в яростной сече есть кому-то до того дело, а коли и есть, плевать. Федор прикрой. Федор прикрыл. Все ринулся к ожгбе, а по пути взмах... Одна лезущая через стену тварь валится вниз. Еще взмах, и второй упырь вереща под серебренной сталью исчезает по ту сторону забарала. Жаба. Жива. Жабать жива. Только стонет сквозь стиснутые зубы подвывает только у, у. у И слезы сочатся из уголков зажмуренных глаз. Всеволод мельком глянул на валявшегося рядом упыря с мечом в брюхе. Укусил. отцарапал. Нет и похоже, не успела тварь не достала. Другое достало. Из простреленной насквозь левой лодыжки сжбет под самым коленом торчит высунувшийся наполовину наконечник, весь в серебре и в крови. Широкий, сплюснутый с двумя плоскими заточенными гранями крыльями, с частыми зазубренными по краям. Здесь, под коленом, стрела вышла, а с другой стороны, сзади, там, где вошла, покачивалась и подрагивала короткая оперенная древка, струганная из осины. Но почему наконечник неподвижен? А оперение шеверица. Да потому что переломился арбалетный болт, прямо в ране и переломился. Всеволод бросил мечи, потеки черной и красной крови. Схватился за оперенный конец стрелы, дернул резко и сильно. Стрела поддалась, вышла легко, почти без сопротивления. СЖБ громко вскрикнула. Всеволод вырвал древко, наконечник остался в ноге. Я живец станала. Ничего, потерпи, родная, знаю, что больно, знаю, что очень, но потерпеть нужно. Одного взгляда брошенного на стрелу, всел хватило, чтобы понять, кто-то изрядно покорпел над болтом. Там, где крепился наконечник, толстая репка надрезана и надколота, да так, что хоть голыми руками щепу на лучины ломай. Только вот мелкой и занозистой будет та щепа. Стрела и так на добрую четверть раскололась и развалилась прямо в ноге. Сколько же теперь маленьких колючих от останется в ране. ужаснулся Всеволод. — Ладно, не время об этом сокрушаться, сечь кругом. А еще нужно наконечник извлечь. С этим пришлось повозиться назад, так как вошел зазубренный кусочек серебреной стали, уже не выйдет. Это все равно что рыболовный крюк вытаскивать. Пол лодыжки придется вырезать если вытягивать его обратно тем же путем. В общем, можно сказать, повезло, что наконечник пробил ногу насквозь. и высунул остриё наружу так резать меньше а может и не придется вовсе Всеволод навалился на ногу раненый и захватил остриё пальцами Эржебет взвыла забилась Всеволод дернул. пальцы соскользнули наконец не шелохнулся только рана кровит сильнее эх придется, все таки придётся потерпеть ржб ещё малость а рука уже тянется к сапогу вынимает кривой за сапожник. пришнулы изогнутые серебряные лезвие, которым и нечисть спарывать удобно, и по глотке опасному человеку полоснуть можно, и вот так по другу тоже, подруге. Зазнобе сердечной, адрес крик. Ещё на адрес, ещё крик. Глубже, громче. И все. И торчащему в ноге наконечнику цепляться, в общем-то, больше не за что. Теперь Всеволод без особого труда извлек из раны кусок стали с серебром, с кровью, с мясом вынул. смог даже кончиком ножа подцепить и выквернуть из раны несколько щепочек от сломанного древка. Не все, конечно, но хоть что-то. Извивающееся под ним тело замерло. Стон, вой, крик прекратился. Кажется, ЖБt решилось сознание. Ничего не страшно, так оно даже лучше, так проще будет. Когда раненый не дергается под рукой, когда не сопротивляется, всегда проще его врачевать. Он действовал умело и быстро. Раз, Тем же за сапожником, отхватить полосу набухшей от крови штанины. Два. Теперь перевязать рану куском домотканного полотна. Три. Перетянуть повязку потуже и ещё туже над раной, чтобы ржбет кровью не стекла. Готово. Все, что можно сделать сейчас, сделано, остальное потом. Севолт еще раз глянул на сломанный болт. Ну да, задумка стрелявшего понятна из зазубренных наконечники... и над колы над все это нужно, чтобы загнанное в рану серебро оставалось там подольше. Ан не вышло задуманное у неведомого арбалетчика. Арбалетчика, арбалет. Мысли уже работали в другом направлении. Дружинники все таким оружием не пользуются, татарские лучники тоже. Тиутонский самострел бил, а вот откуда? Он зыркнул по сторонам. Да разве ж разберешь, что, когда вокруг лютый бой, когда все смешалось? Разве ж угадаешь теперь, кто стрелял? Стрела могла прилететь со двора, могла из того, вон пролёта стены, и с того тоже могла, а еще из изнутри цитадели или из данжона, где сейчас во время сечи на наружных стенах не должно быть ни одной живой души, не должно. Но не было ли? Ищущий взгляд Всеволода Севалодо выцепил настенные рогатки. Вот они стоят неподалеку, прислоненные к забаралу, приготовлены на случай прорыва нечисти. Но легкий переносной заборчик из связанных осиновых кольев, заостренных веток и сучьев. Можно ведь использовать и иначе, как щит. Не тратя времени на дальнейшие размышления, Севалатреуком опрокинул заграждение на РЖБ. Вреда от нетяжелых рогаток раненый не будет, а потому, приживись здесь. Так, под этим, пока. Укрытие не ти. Но отстрел летящих из замка все же защитит Предательская стрела, опущенная сзади, сейчас по опасней нечести будет. Но что касается прущих снизу упырей... все влатуной подхватил мечи. Взмахнул раз, другой, третий. Клинки замелькали, заиграли, взрезая в и плоть, расплескивая черную кровь. Прущие снизу упыри вниз же и валились, один за другим, и сразу парами. С темными тварями уж как-нибудь управимся сегодня. Вокруг кипела яростная сеча. Но все воло холодно отстраненно. Он думал сейчас больше не о вежжащих, скалящихся и лезущих под мечи нелюдях, а о барбалетчике, стелявшем в ржбе. Было о чем пораскинуть мозгами. Сначала странный рыцарь с раствором адского камня в перчатке, теперь вот неизвестный стилок. Битва продолжалась. Упыри вот-вот могли прорвать оборону. Роб Донесся откуда-то из надвратной башен знакомый язычный голос: "Жечь Роу!». Со стороны ворот арбалетный болт не мог бы достать РЖБ, отметил по себе в Выходит, стрелял не Нидергард, сам Магист точно не стрелял. Правда, это еще ничего не значит, ровным счетом ничего. Бернгард мог дать соответствующее распоряжение любому из своих стрелков. Или кто-то все же действует помимо воли циктонского старцового еводы? знать бы. Эх, знать бы наверняка. Роу! — подхватили приказ Бернгарда: "Защитники крепости, жечь, палить!" Видать, до рассвета уже недалеко далеко раз прозвучал такой приказ. С такими приказами Бернгард обычно не спешит. "Жечь, палить!" отчаянно орут на боевых площадках. А со стен в ров уже летит огонь, а внизу занялось, запылало, завыло. Вскоре натиск штурмующих ослаб. стало проще, легче. В тот раз они отбились, как всегда, кто-то кричал на радости, кто-то плакал от счастья, кто-то славил Господа. Всеволод угрюмо молчал. Какой прок успех победе, какая от нее радость, если где-то среди победителей таится стрелок, целивший во время сечи в своих. Ржев так и не пришедшую в себя, Всеволод уносился из стены, как из боя. По Похиптонской стороже он шел с раненой девчонкой на руках, как свойс вражескую рать. сопровождавшие его, его дружинники прикрывали щитами обоих